Глава 17. Конфликт Сеоян Гиге Молодая девушка застенчиво стояла перед Сэл-Яном, в то время как ее тонкие белые руки трепетали позади нее. Она слегка наклонилась вперед, ее красивые глаза засверкали словно полмесяца, а на щеках появились две милые маленькие ямочки. Оторвав пристальный взгляд от свитка, Сил-Ян посмотрел на молодую девушку перед собой, а затем оглядел весь зал. Глядя на горячие взоры, направленные на него, он не смог не сказать. «Девочка, я знаю твое очарование безгранично, но тебе нет нужды делиться им со мной». Общее и фамильярное обращение к младшим членам семьи женского пола. хе Улыбаясь, ДР сидел рядом с Яном, и не потягивалась, в результате чего очаровательные изгибы ее тела проявились под потным нарядом. Взяв случайный свиток с полки, ДР уставилась на Сяо Яна, прежде чем спросить. Сеоян Гиге достиг четвёртого этапа? Услышав это, Силаян, который был поглощен своим свитком, посмотрел вверх. На первых десяти этапах новичка Долки оставалось слабой, и её было почти невозможно почувствовать. Если, конечно, Долки активно не использовалась, и не применялся тестирующий монумент, то было невозможно определить уровень развития Долки. Но мгновением ранее, ДР, только взглянув на Сеояна, в течение нескольких секунд, определила его уровень. Очень неожиданно. Эта девушка, кто она? Среди техник Доуки, которые она недавно использовала в бою с Сеонином, несомненно была высокоуровневая способность Доуки, которая определенно не имела отношения к клану Сяо. Думая о странностях, связанных с ДР, Сео Ян повернул голову, чтобы посмотреть на улыбающуюся девушку, сидящую рядом с ним. Пожав плечами, он кивнул. Четвертый этап. Увидев кивок Сеояна, улыбка на лице ДР расширилась. И она спросила. Это связано с твоими тренировками за последние полмесяца? Да. Слегка кивнув, Сеоян не стал отрицать этого и снова уставил все в свиток, спросив. Откуда ты берешь время на поединке?» Я скучаю. Пожимает плечами, ДР имитируя Сяо Яна. Она улыбнулась, показывая грустное лицо и сказала. «В последнее время Сяо Ян Гиге не приходит, чтобы увидеться с ДР. Неужели ты боишься, что ДР потребует вернуть деньги?» Примечание переводчика. «Вспоминаем рынок». Сяо Ян замер и неловко засмеялся. «Ха-ха, ой, церемония совершеннолетия будет в следующем году». Так что у меня есть время только на тренировки». подняв голову и увидев грустное лицо на др он ласково погладил др по голове и прошептал я постараюсь найти время чтобы побыть с др услышав обещание сеяна изящное лицо др разгладилось и ее разговор с сеуяном заставил каждого человека в зале уставиться взуым взглядом в сторону юноши. Глядя на них двоих, сидящий рядом с полкой и лицо Сеонина исказилось в злой гримасе. Его рука то сжималась в кулак, то разжималась, и это повторялось снова и снова. Будучи внуком главного старейшины клана, Сионин всегда чувствовал, что он был особенным. Сеонин мысленно уже сделал ДР своей женой. Разумеется, это было одностороннее. Но картина того, как его «жена» Флиртовала с кем-то еще, заставляла Селонина исходить с завистью. Но более важным было то, что человек, с которым флиртовал др был никто иной, как коллега клана. Когда гнев стал переполнять его, Селонин сделал глубокий вдох и натянул спокойную и приветливую улыбку. Отряхнув свою пыльную одежду, он пошел к той парочке под пристальным взглядом всех людей в зале. А зрители в зале радостно ухмыльнулись, когда они увидели, что Сеонин направлялся к ДР и Сяояну. Конечно, их ухмылки предназначались не Сеонину, а казалось бы, ничего не подозревавшему Сяояну. Пристально вглядываясь в описание техники, изображенные на свитке, Сяоян запоминал точки давления и путики, необходимые для использования руки и крушащей камни. А вздохнув, Сео Ян рахмурился. С его сильной духовной чувствительностью, Сео Ян мог наблюдать за действиями всех присутствующих в зале, в том числе и за Сионином, который приближался к нему. От нее столько неприятностей. А вздохнув, Сео Ян свернул свиток. Примечание Чтеца». В общем, я немного поменял голос Сио Нина. Я неправильно понял персонажа вначале, так что прошу прощения. Ха-ха-ха. Сяо Ян Балади, ты здесь для изучения техник долги? Тебе нужна помощь, биология, чтобы найти парочку высокоуровневых. Я думаю, с некоторыми техниками ты не имеешь доступа. Улыбаясь Сяо Яну, высокомерно говорил Сяо Версия Беолгия, это как бы младший брат по клану. Сил Ян положил свиток на полку и покачал головой. Спасибо за предложение, но я не думаю, что они нужны мне прямо сейчас. О, ха -ха, я забыл. Сил Ян Белоди достиг только третьего этапа, поэтому было бы довольно трудно изучить высокоуровневые техники. Слегка потеряв лоб, Сеонин улыбнулся, насмешка в его голосе также отображалась и на его лице. Сео Ян снова вздохнул, Сеонин нарочно высмеивал его. Небольшая улыбка появилась на лице Сео Яна, и он сказал: Я знаю, что ты пытаешься захватить внимание ДР, но я должен отметить, что ты действуешь слишком по-детски. Услышав безжалостные слова Сио Яна, лицо Нина потемнело. Он никогда не думал, что обычно молчаливый Сео Ян найдет смелость, чтобы противостоять ему. Он усмехнулся и сказал: Похоже, Сил-Ян Балади имеет свое мнение обо мне. Как насчет того, чтобы проверить свои навыки? Это поможет мне узнать, насколько Балади вырос за последние несколько лет. Может быть, я проверю свои навыки против тебя? Возвращая на место свиток, Дэй Эр холодно посмотрела на Сионина. Века Сионина дернулась, когда он увидел, что др эр заступалась за Сиояна. Зависть в Сиояне разгорелась еще сильнее, и он насмешливо спросил: Ты только и можешь прятаться за спиной девушки? Ты вообще мужик? Сеоян встал на цыпочки, чтобы достать другой свиток, сдул с него пыль и бесстрастно ответил Сионину. Я не помню, чтобы ты смел говорить э, подобные слова три года назад. Честно говоря, бесстрастный и расслабленный внешний вид Сеояна, в глазах людей, которые были не слишком дружелюбны по отношению к нему, заставлял их чувствовать себя неуютно. Селанин закрежетал зубами, но даже при том, что он был в Еросе, он не смел убежать Сеояна, поскольку независимо от его таланта, Сеоян все еще был сыном главы клана. Сделав глубокий вдох, Сеонин посмотрел на Сео Яна и холодно сказал. Сеоян, ты больше не тот гений, которым был три года назад. Прямо сейчас ты калека. Ты недостоин, Дай -эр. Если ты мужчина, то ты должен оставить ее прямо сейчас. Или же... Хотя прямо сейчас я не могу сразиться с тобой. В следующем году, после церемонии совершеннолетия, ты должен будешь принять мой вызов. Если ты не хочешь стать настоящим инвалидом, то я предполагаю тебе сбежать прямо сейчас и спрятаться в каком-нибудь глухом, отдаленном месте, где ты проведешь остаток своей никчемной жизни. Услышав угрозу Сионина, края рта Сиояна поднялись вверх, и он наклонил голову, посмотрел на Сионина загадочным взглядом. После этого он, закатив глаза, взял свиток и пошел наружу. Глядя на уходящего Сеояна, Сеонин посчитал, что Сеоян неохотно согласился с его словами, но прежде чем он смог отпраздновать свою победу, из уст Сеояна пришел ответ, который заставил лицо Сеонина позеленеть. Хорошо, в следующем году попытайся побить меня, коллегу.